уже ему было известно, что никаких верняков не бывает. Глава 38. В семь часов вечера Босх с Эдгаром повезли Сэмюэля Делакруа в Паркер-центр для официального взятия под стражу по обвинению в убийстве своего сына. Они допрашивали его с участием Портгуэла еще почти час, но смогли добыть лишь несколько новых подробностей убийства. Отцовская память о смерти сына и собственной роли в ней притупилась за 20 лет страданий, от сознания вины и пьянства. Портглэлл покинул комнату для допросов, по-прежнему считая это дело верняком. Однако Боск не разделял его уверенности. Он никогда не бывал так удовлетворен добровольными признаниями, как другие детективы и прокуроры. Считал, что искреннее раскаяние встречается в мире редко. Относился к непредвиденным признаниям с предельной осторожностью, всегда искал за словами какую-то игру. Для него каждое дело походило на строительство дома. Когда появлялось признание, оно становилось бетонным фундаментом, на котором возводился дом. Если бетон был неправильно замешан или уложен, дом мог не выдержать первого толчка землетрясения. Везя до Лакруа в Паркер-центр, Боск сознавал, что в фундаменте этого дома есть невидимые трещины, и землетрясение надвигается. Мысль Боска прервала щебетание сотового телефона. Звонила лейтенант Биллиц. «Вы исчезли до того, как нам...» Представилась возможность поговорить. Мы везем его в Паркер-центр для оформления ареста. Судя по голосу, ты этим доволен. Сейчас я не могу говорить. Он вместе с вами в машине? Да. Как думаешь, это серьезно? Пока не знаю. Ирвинг и уже звонили мне. Насколько я понимаю, в пресс-службе прокуратуры разошелся слух, что обвинение вскоре будет предъявлено. Как мне лучше обойтись с этой информацией в интересах дела? Босх взглянул на часы. Он думал, что, оформив арест Делакруа, они успеют до восьми подъехать к дому Шейлу. Его беспокоило, что если сообщат эти сведения прессе, то репортеры нагрянут туда раньше их. Знаете, мы хотим прибыть к дочери первыми. Можете позвонить в прокуратуру и попросить, чтобы придержали эту информацию до девяти. И в нашу пресс-службу тоже. Хорошо. После того, как сдадите этого типа, позвони мне обязательно домой. Если возникнет какая-нибудь сложность, я должна об этом знать. Непременно. Боск закрыл телефон и взглянул на Эдгара. «Портгуэлл первым делом позвонил в свою пресс-службу, понятно. Видимо, его первое крупное дело. Хочет выжать из него все, что можно. Да». Несколько минут они ехали в молчании. Боск думал о том, что сказала по поводу этого дела Биллиц. Причина беспокойства была ему неясна. Дело теперь переходило из стадии полицейского расследования в судебную систему. с искной работы предстояло еще много. Но все дела менялись после того, как подозреваемого брали под стражу и начинала работать прокуратура. В большинстве случаев, везя убийцу под арест, Босх испытывал облегчение и удовлетворенность. Ему казалось, что он в какой-то мере облагодетельствовал город. Однако на сей раз ничего подобного не было, и он не понимал, почему. В конце концов, Босх обратился мыслями к собственным ошибкам и неожиданным поворотам дела. Решил, что не может торжествовать, или считать себя чуть ли не благодетелем, если оно далось такой ценой. Да, они везут в тюрьму сознавшегося убийцу ребенка. Однако никола Трэнд и Джулия Брейшер мертвы. В доме, который он выстроил из этого дела, постоянно будут комнаты с их призраками, и они станут преследовать его. — вывели речь о моей дочери? Будете разговаривать с ней? Босх взглянул в зеркало заднего обзора. Делакруа горбился, потому что руки были сомкнуты наручниками за спиной. Повернув в зеркало, босс включил верхний свет, чтобы видеть его лицо. Да, мы сообщим ей новости. Нужно ли? Зачем ее втягивать в это?